Тут начиналось то, что всегда начинается за чертой Парижа. Росло то, что всегда растет там, где ничего не растет. Один из пустынных пейзажей, которые существуют вокруг больших городов, первая зона пригорода Интрамурос, внутри сен, где природа жалка, почва истощена, земля усеяна устричными раковинами. Без конца тянулись наполовину огороженные участки, уставленные тележками и телегами, чьи оглобли рисовались на фоне неба, большие дворы, где дробили камень, фабричные корпуса в лесах, строящиеся домишки рабочих, еще сквозные, отмеченные флажками каменщиков, бело-серые песчаные пустыри, огороды, обнесенные туго натянутыми веревками и раскинувшиеся у водомоин, с которым спускались каменистые откосы дорожной насыпи. Вскоре последний фонарь на зеленом столбе оставался позади. Из города и в город по-прежнему текла толпа гуляющих. Дорога жила шумной жизнью и развлекала глаз. Навстречу журналист шли женщины, несущие тросточки мужей, уличные девицы в шелках под руку со своими братьями в рабочих блузах, старухи в праздничных платьях, которые, скрестив руки на груди, прогуливались после трудового дня. Рабочие везли младенцев в колясочках, мальчишки с удочками возвращались с рыбной ловли в Сент-Уэнни, многие тащили ветки цветущей акации, привязанные к концам палок. Порой проходила беременная женщина, ведущая за руку маленького ребенка, и на стену ложилась тень ее огромного живота. Все шли неспешно, спокойно, нарочно замедляя шаг, весело покачиваясь на ходу, разомлевшие и счастливые. Никто не торопился, и на ровной линии горизонта, по временам прорезаемой белым дымком проходящего поезда, группа гуляющих казались неподвижными черными точками. За Монмартром местность была иссечена глубокими выемками, огромными четырехугольными ямами, в которых велись и скрещивались утоптанные сероватые тропинки. Трава там была смятая, пожелтевшая и бархатистая в огненных лучах солнца, заходящего где-то вдалеке в просвете между домами. Жермине любила смотреть, как работают там часачицы шерсти, как пастутся на выбитой земле лошади с живодерни, как гоняют шары солдаты в красных штанах, как ловят детишки обруч Серсо, совсем черный на светлом небе. Потом дорога сворачивала к железнодорожному мосту. Но чтобы добраться до него, нужно было пройти через поселок ленинкурских каменщиков и тряпичников, пользовавшиеся дурной славой. Жерминия и Юпион старались как можно быстрее миновать эти сбитые из краденных досок постройки, откуда словно сочились притаившиеся там гнусности. Жерминия боялась этих домишек, полулачук, полуземлянок, чувствуя, что в них ютятся все преступления и ночи. Возле крепостного вала она облегченно вздыхала. Они с жюпионом в запуски бежали к откосу и усаживались на землю, где уже теснились многолюдные семьи. Были там и рабочие, валявшиеся ничком, и мелкие рантье, разглядывавшие в подзорные трубы пейзаж, и рожденные нищетой философы с вяло опущенными руками, сгорбленные, властнящихся от грязи лохмотьев и в черных шляпах, таких же порыжалых от времени, как и бороды этих людей. В воздух оглашали звуки шарманки. Внизу, на дне ямы, горожане играли в уголки. Прямо перед Жермини двигалась пестрая толпа. Мелькали белые блузы, синие переднички бегающих детей, видны были вертящиеся карусели, кафе, винные и фруктовые ловчонки, тиры, кондитерские, полускрытые густой зеленью, над которой развивались трехцветные флаги. Ряды деревьев, окутанных тонкой голубоватой дымкой, отмечали уходящую вдаль дорогу. Направо от Жермини выселось аббатство сен дени с его огромной базиликой. Налево над туманной линией зданий диск солнца, заходящего за сент туэном горел вишневым огнем и чертил зыбкие алые колонны, которые как бы поддерживали жемчужный серый небосвод. Время от времени на фоне этого сверкания пролетал воздушный шарик, выпущенный играющим ребенком. Они спускались, проходили через ворота, шли мимо лавок, где торговали лотаринскими сосисками, мимо лотков с вафлями, мимо летних кабачков, мимо только что выстроенных беседок, еще не увитых зеленью и пахнувших свежим деревом, где взрослые дети ели жареный картофель, ракушек и креветок. И, наконец, оказывались в поле, среди настоящей зеленой травы. У обочины притулива ручная тележка с пряниками и мятными лепешками. На меже стоял столик, за которым какая-то женщина торговала лакричной водой. Странное поле, где все было смешано. Чай, жарящейся картошки с важными вечерними ароматами, штук шаров с тишиной засыпающего неба, зловоние отбросов с запахом зреющих злаков, Пригород с идиллией, ярмарка с природой. Но Жерменина наслаждалась всем этим и тащила Жуприона дальше. Она шла по обочине дороги, стараясь задевать на ходу колосья, чтобы ощутить сквозь чулки их щекочущую прохладу. На обратном пути Жермини всякий раз просила Жупиона снова взобраться на откос. К тому времени солнца уже не было видно за линией горизонта. Небо внизу было серым, в середине — розовым, вверху — голубоватым. Даль подергивалась туманом, зелень окрашивалась в темные расплывчатые тона, цинковые крыши кабачков блестели, словно облитые лунным светом. Огоньки начинали провязать мглу, группы людей сливались в смутные пятна, белые платья казались голубыми. Все очертания постепенно бледнели, смазывались, растворялись в угасающем, тусклом дневном свете. Чем гуще становилась тьма, тем громче верещали трещотки, тем больше шумела толпа, возбужденная приходом ночи, охмелевшая от выпитого вина. Вечерний ветерок колыхал на откосе стебли высоких трав. Жермени решалась, наконец, вернуться домой. Она шла, остро ощущая наступление ночи, вглядываясь в темные дома В неясные, словно стертые контуры предметов, утомленные непривычной для ее ног неровной дорогой, довольные тем, что она утомлена, медлительно, устала, обессилена и все-таки полна сил. При виде первых зажженных фонарей улицы Шато она чувствовала, что у нее подгибаются ноги. Так ей хотелось спать. Госпожа Жюпион при встречах Жермини расцветала от удовольствия. Поцелуи ее были полны жара, речи сладости, взгляды тонной ласки. Казалось, доброта толстухи изливается на служанку потоками сердечного доверия и воистину материнской нежности. Она посвящала Жермени в торговые расчеты, в женские тайны, в самые интимные стороны своей жизни. Можно было подумать, что она смотрит на Жермени как на родственницу, которой известны все семейные дела. Если речь шла о будущем, то подразумевала, что Жермени неотделима от семейства Жупионов, что она входит в него. Нередко госпожа Жупион вдруг начинала многозначительно и понимающе улыбаться. И эти улыбки говорили, что она все видит и ни на что не сердится. Иной раз, когда ее сын сидел рядом с Жермени, она останавливала на них в своих детях увлажненный любвеобильный взгляд который словно обнимал их, соединяя и благословляя.